Глава 24. Увы и наказание, малюющее разноцветные каракули. Саап набит под завязку. Уве, отъезжая от больницы, ежесекундно поглядывает на датчик уровня топлива. Боится, что стрелка вот-вот сорвется вниз и запляшет в глумливом танце. В зеркало видно, как порванное без малейшего беспокойства сует младшей бумагу и цветные мелки. «А что, ей обязательно рисовать в машине?» — интересуется Ува. «А ты хочешь, чтобы ребенок извелся от скуки, а потом набивку тебе из сидений повыдергивал?» — спокойно парирует Парване. Ова не отвечает. Только наблюдает в зеркало, как младшая, на коленках у Парване, схватив увесистый фиолетовый мелок, машет им на кошака и вопит «Лисовать!». Тот глядит с опаской явно не склонны разрешить ей рисовать у себя на шкуре сбоку от них съежившись сидит бедный патрик и силится поудобнее пристроить загипсованную ногу которую закинул на подлокотник между передними сиденьями задача не из простых патрик страшно боится как бы нечаянно не смахнуть при этом газетой подложенные увы ему на сиденье и под больную ногу младшенька роняет мелок Тот закатывается под переднее сиденье, на котором сидит Йимми. Тот, явив поистине олимпийские чудеса акробатики, при его-то габаритах, подается вперед и достает мелок из-под сиденья. Секунду-другую разглядывает его, потом, хихикнув, поворачивается к выпростанной ноге Патрика и рисует на ней веселого здоровяка. Трехлетка, увидав его, хохочет во все горло. — Эш развел под чкотню, ворчит увы. «Зачетно, да?» — радуется Имми и уже готов дать УВ пять. Впрочем, поймав встречный взгляд Увы, благоразумно отдергивает руку. «Сори, чувак, не удержался!» — извиняется Имми и со смущенным видом передает мелок назад порване. Вдруг из кармана его раздается пиликанье. Имми выуживает смартфон, величной с добрую лопату, и принимается бешено барабанить пальцами по экрану. «А кот чей?» любопытствует Патрик с галерки. «Это Увина киса», — без тени сомнения заявляет младшая. «Ничего, она не моя», — возражает Уве. Парване ехидно кривится в зеркало. «А то чья же? Твоя». «Этушки, не моя», — отвечает Уве. Парване хохочет. Патрик смотрит растерянно. Она ободряюще хлопает его по коленке. «Да не слушай ты, Уве, его это кот, и все тут». «Рассадник-блох это, а не кот», — возражает Ува. Кошак навостряет уши, пытается разобраться, из-за чего весь сыр бор. Понимает, что дело не стоит выеденного яйца, устраивается поудобнее на коленях у Порване. Вернее, если совсем уж не отклоняться от истины, мастится у нее на пузе. «И куда вы его денете?» Интересуется Патрик, внимательно разглядывая кота, который сворачивается уютным клубком, но тут же, слегка приподняв морду, отрывисто шипит в ответ. «Что значит, куда денете?» — настороженно спрашивает Ува. «Ну, в приют сдадите или еще ку...» — начинает Патрик, но Увы не дает ему договорить. «Никто никого не сдаст! Ни в какие гребаные приюты!» — рычит он. Вопрос исчерпан. Перепуганный Патрик пытается не подать виду. Парване старается удержаться от смеха. Получается так себе, что у него, что у нее. Остановиться бы где похавать, а, а то жрать дико хочется, встревает вдруг Имми. Осторожно поворачивается на сиденье, чего машину всю трясет. Ова обводит глазами собравшихся так, словно его похитили и перенесли в параллельную вселенную. А может, вывернуть руль да и дело с концом, думает Уве. Но в следующий миг соображает — нет, эдака ничего доброго, и на тот свет всем скопом отправится. И осознав это, сбрасывает скорость и увеличивает дистанцию до машины, едущей перед ними, от греха подальше. «Пись-пись!» — начинает ныть малышка. «Можешь остановить, увы, занин хочет писать!» — кричит Парване так, словно от заднего сиденья до водительского метров двести, не меньше. — Да, может, заедем куда, заодно и пожрем чего-нибудь, — с надеждой поддакивает имми. — Да, заедем, мне, кстати, тоже надо в туалет, — заявляет Парване. — В Макдональдсе есть туалеты, — любезно подсказывает Патрик. — Ну, значит, в Макдональдс, — кивает Парване. — Никто никуда не поедет, — решительно возражает Ува. Парване пристально смотрит на него в зеркало. Уве сурово смотрит в ответ. Десять минут погодя, он сидит в Саабе у Макдональдса, поджидая всю честную компанию. «Кошак и тот!» ушел с ними. «Предатель шелудивый!» Подойдя, Парване стучит в стекло машины. «Может, все-таки купить тебе чего-нибудь?» ласково спрашивает у Увы. Тот мотает головой. Она бессильно вздыхает. Ува поднимает стекло. Парване обходит машину вокруг, Садится на сиденье рядом с Увы. Спасибо, что подвез нас сюда, улыбается она. Да чего уж там, отвечает Ува. Она лопает картошку фри. Ува, нагибается, настилает перед ней еще газет. Порване, прыскает. Ува, недоумевает, что смешного. Поможешь мне, уве? Вдруг просит она. Энтузиазма на физиономии Увы не наблюдается. «Поможешь мне сдать на права?» — поясняет Парваны. «Чего-чего?» — удивляется Увы, не веря своим ушам. Она пожимает плечами. «Патрик, в гипсе проходит еще не один месяц. Мне нужно сдать на права, чтобы возить девочек. Поучишь меня водить?» «У тебя что же, нету прав?» От такой наглости Ува даже забывает, что однажды уже слышал, что прав у этой персиянки таки нет. — Нету. — Ты шутишь? — Нет же. — Потеряла, что ли? — Нет. У меня их отродясь не было. Ува крепко задумывается. — Ты вообще кем работаешь? — спрашивает он. — А работа моя при чем? — удивляется она. — Да все при том же. — Ну, риэлтором. — Ува кивает а водить не умеешь. — Не умею. Ува, строго качает головой, мол, это уж верх безответственности. Парване смотрит насмешливо и, в пустой кулек из-под картошки, открывает дверцу машины. — Сам подумай, Уве, или ты хочешь, чтобы меня учил водить машину кто-то другой из нашего поселка? Выйдя из машины, она направляется к урне. Ова ничего не отвечает, только сопит, как медведь. В дверях возникает имми. «Можно я в машине даем? Изо рта у него торчит кусок курятины. Ова хочет прогнать толстяка, но передумывает, а то им вовек отсюда не уехать. Вместо этого устилает переднее сиденье кипой газет, словно решил покрасить гостиную. «Да лезь ты уже в машину, ешкин кот, а то до дому не доберемся!» Имми радостно кивает. Тут начинает пиликать его мобильник. И выруби уже свой телебом. Чай не в игровых автоматах, говорит Ова, выруливая машину. Сори, чувак, это с работы мейлами бомбят на постояне, извиняется Ими. Одной рукой придерживает еду, другой пытается унять смартфон. Значит, ты все-таки работаешь, замечает Ова. Ага, программер я, апы для айфонов кропаю. От дальнейших расспросов увы предпочитает воздержаться. После этого 10 минут они едут практически в тишине и, наконец, приближаются к гаражу Увы. Поравнявшись с велосипедным загоном, увы не выключая мотор, ставит машину на нейтралку и выразительно смотрит на компанию. «Ладно, ладно, не волнуйся, увы Патрик на костылях сам как-нибудь доковыляет». В голосе Парване Явственно звучит ирония. Уве, вытянув руку, показывает на знак, успевший слегка покоситься и гласящий, что проезд по территории запрещен. Ездить по территории запрещено. «Не беспокойся, увы, спасибо, что подвез», встревает в беседу Патрик, желая примирить стороны. С трудом выползает из машины, волоча загипсованную ногу, С переднего сиденья с не меньшим трудом выползает имми, вся футболка в жирных пятнах от бургеров. Порваная вытаскивает детское кресло, вместе с младшенькой ставит на землю. Девочка машет рукой, лопочет что-то, не разберешь что. Порваная, прислушавшись, кивает, идет к передней дверце, протягивает, увы, листок бумаги. — Что это? — недоумевает Уве, даже не думая брать бумагу. Рисунок Назанин. — На что он мне? — Она тебя нарисовала, — отвечает Парване, всучивая ему бумажку. Ува во волей-неволей смотрит на рисунок. Одни черточки да закорючки. Вот это имми, это котик, это мы с Патриком, а вот это ты, — поясняет Парване. И тычет в середину каракули. Сам рисунок черный, весь и только фигура посередине бушует всеми цветами радуги. Желтый, красный, голубой, зеленый, оранжевый и фиолетовый — все в кучу. «Для нее ты самый прикольный на свете, поэтому тебя она всегда рисует яркими цветами», — объясняет Парване. И, хлопнув задней дверцей, удаляется. Проходит пара секунд, Прежде чем Ова, сообразив, выкрикивает ей вслед. «В каком смысле всегда? Хочешь сказать, она всегда меня вот эдаким молюет, что ли?» Но поздно. Все семейство уже приближается к дому. Ува, немного обиженный, расправляет газетку на переднем сидении. Кошак перебирается на него, сворачивается калачиком. Ова задом заезжает в гараж. Запирает ворота. Ставит сап на нейтралку, не выключая двигателя. Чувствует, как воздух начинают наполнять выхлопные газы. Задумчиво созерцает пластмассовую кишку на стене. Несколько минут — из звуков слышно только посапывание кошака да мерное тарахтение мотора. Проще простого. «Останься тут, дожди верного конца». Единственное логичное решение, — прикидывает Ува как долго он чаял ее смерти как тоскует по своей лапушке кажется так и выпрыгнул бы из своего постылого тела и это был бы самый разумный шаг оставайся тут дожди когда сладкий газ усыпит навеки и тебя и кошака Увы, глядит на кота глянув Выключает мотор. На утро оба встают без четверти шесть. Завтракают кофе и тунцом. Обойдя территорию, увы хорошенько расчищает дорожку перед домом. Затем, опершись на лопату, стоит подле сарая, смотрит на свой поселок. Переходит через дорогу и принимается раскидывать сугробы перед соседними домами.